Глава 301. Решение. Мы все еще перед горой света. Ни один ангел и не подумал выступить в нашу защиту, ни ради Розы, ни ради Амандины, ни Вияна, ни меня. Все они светились ровным сиянием, показывая, что их решение окончательное и обжалованию не подлежит. Архангел Гавриил вновь взял слово. Может быть, позднее, в далеком-предалеком будущем. Даже, наверное, через тысячи лет здесь появятся другие великие посвященные, настоящие посвященные, потому что отныне мы не будем принимать туристов. Мы расскажем им о вашей авантюре, и медленно, очень медленно, они узнают о вашей разведке. Слабое утешение. А нас когда-нибудь сочинят новую Одиссею, Библию, Роман? Еще неизвестно, что они там напишут. Впрочем, Рауль был прав, считая, что в любом мифе скрыта истина. — Что вы собираетесь с нами сделать? — поинтересовалась Амандина. — Пойдете общим этапом. Как и остальные покойники, не набравшие шестисот баллов, вы перевоплотитесь, и ваша новая реинкарнация ничего не будет помнить о прошлой жизни. Я без остановки твердил про себя. — Я-то я-то натанавт! — — Я Танатанафт. Если я достаточно глубоко вобью в свою душу знание о том, что Танатанафтика действительно существовала, то, может быть, она хоть что-то вспомнит в следующей жизни. — Вперед, шагом марш! — скомандовал Архангел Гавриил. — Вы хотели узнать, что прячется за горой света последнего суда, не так ли? И он улыбнулся. — Еще пара шагов и узнаете. — Вы решили нам показать самое дно рая? — восторженно поразилась Роза. — Да, конечно. Вы ведь теперь не разболтаете на земле о том, что тут увидите. Моя жена шагнула вперед, как во сне. Даже в это последнее мгновение ее внутренний астроном был счастлив узнать что-то новое. Сейчас она увидит, что там на изнанке черной дыры. — Ваша очередь, Мишель. — Разве меня не будут судить? — Великих посвященных не судят. Я уже объяснял это Раулю. Вы еще молоды, всего сто пятьдесят три жизни. Доверьтесь нам, для вас мы подготовили одну весьма симпатичную реинкарнацию. Я двинулся вперед. Роза с тревогой смотрела на меня. — Вместе против дураков, — мысленно сказал я ей. Она бросилась ко мне, и ее эктоплазма надолго завладела моим ртом. Губы ничего не почувствовали, но души наполнились нежностью. «Ты и я», — повторила она вслед за мной. Когда настал мой черед, я прошел сквозь гору света, и то, что предстало передо мной, было великолепно, невероятно, потрясающе. Вот куда уходят те, кого мы видели в других частях рая. Внезапно я понял все. Как далеки мы были от истины. Никто не ожидал, что здесь на самом деле волшебно, просто волшебно. Я смотрел в самую глубину черной дыры и был изумлен так, что потерял дар речи. Это оказалось совершенно не то, что я думал. Я дрожал от возбуждения. Теперь я знал, по ту сторону смерти находится